мистером Склейтером по широкой лестнице, совершенно забыв о том, что ему говорили о манерах. Он вошел в комнату, не сняв свои шапочки. Когда они появились на пороге, миссис Клейтер поднялась с дивана и Гиби подошел к ней с улыбкой радушного хозяина, который всегда рад приветствовать нового человека в просторном доме своего сердца, где всегда много гостей. Он даже не подумал, что должен сначала дождаться милости и гостеприимства от нее. Она же с некоторым сомнением пожала ему руку. — Здравствуйте, сэр Гилберт, — сказала она. — Не знаете, но знаете, входить в гостиную, не снимая шляпы, разрешается только дамам. Последние слова она добавила тоном вежливого, полушетливого упрека, говоря с горделивой изящной высоты осознанного превосходства. Гиби не имел ни малейшего представления о том, что такое гостиная. Он взглянул на голову хозяйки, но на ней не было никакой шляпы. Он увидел лишь массу прекрасных темных волос, и только оттуда вдруг вспомнил про свою шапочку. Гиби прекрасно знал, что в доме полагается снимать головной убор. Но раньше ему и не нужно было об этом помнить, потому что он никогда не носил ни шляпы, ни шапки. Поэтому сейчас, ничуть не смущаясь, И лишь улыбнувшись такому забавному происшествию, он стащил с головы свой шотландский берет. Гиби настолько свободен от себялюбия, что не знал стыда. Ему еще ни разу не приходилось краснеть из-за собственной неловкости. Он засунул шапочку в карман и, оглянувшись, увидел возле камина низенькую скамеечку, напоминавшую ему о маленьком трехногом табурете в доме родителей на котором он до сих пор часто восседал, несмотря на свой немалый рост. Он немедленно подошел к скамеечке, уселся на нее и с этой выгодной позиции начал с крутким любопытством оглядываться по сторонам, время от времени с удовольствием посматривая на миссис Клейтер, которая как раз слушала мужа, несколько стесненного присутствием самого Гиби, рассказывающего об их путешествии выбрав, как водится, самые скучные и неинтересные его подробности. Никто никогда не говорил Гиби об относительном величии земного имущества, и на все вещи он смотрел только как на вещи, не имея ни малейшего представления о том, что некоторые из них обладают властью возвысить своего хозяина уже благодаря тому факту, что он ими владеет. Разве раб способен произвести в рыцаре своего господина? Преподобный, но убогий мистер Склейтер по глупости тоже был не прочь укрепиться в собственной значительности благодаря предметам, служащим изысканному и прихотливому человеческому вкусу. Его жена не смогла бы жить спокойно и вольготно, если бы вокруг не было подобных изящных мелочей и, не будь их рядом, утратила бы значительную часть своей самоуверенности. Но блаженный дурачок Гиби не был способен даже помыслить, что подобные вещи могут иметь сколько-нибудь важное значение для положения человека в обществе. Более того, он никогда не сравнивал людей между собой. Поэтому неудивительно, что он не видел никакой разницы ни между очагом, выложенным грубыми камнями, и чугунной каминной решеткой, ни между глиняным полом и брюссельским ковром. Для него единственной святыней был человек. Гиби никогда сознательно не формулировал для себя свои убеждения, но его символ веры был великим уравнителем, хотя он не сводил всех к низшему знаменателю, а возводил каждого до небес. Сердце, способное почитать нищего бродягу, вполне могло позволить себе с безразличием относиться к высокому общественному положению. Гиби не принадлежал числу тех низких натур, которые не способны к почтению из-за того, что сами не тянутся ввысь. Но при этом считают себя утонченными, потому что не признают ничего, что могло бы быть выше их собственной низости. Гиби каждого человека считал лучше себя. На самом деле, с переездом в город он потерял больше, чем приобрел из страны поэзии тесного общения с крепкой, щедрой и жизнеобильной простотой природы – человека и зверя. Он спустился в банальный и скучный мир пышно разубранного особняка. Но люди были и здесь, пусть даже чрезмерно крикливой и пестрой обстановке. Человек, который не любит людей больше всего остального и не имеет в себе ни собственной жизни, ни собственной поэзии Способен отыскать поэзию лишь там, где ему прямо на нее укажут, но Гиби носил в себе и то, и другое. Кроме того, для него даже такой обыкновенный дом таил в себе много удовольствий. Пусть в большом особняке не было милой непритязательности горного домика, который сразу раскрывал гостю все свое сердце, в нем все же была какая-то статность, величавость заслуживающее уважение. Даже если в убранстве было мало гармонии, Гиби радовался отдельным цветам и краскам. Например, когда, водя в столовую, увидел темно-красные стены того мягкого, глубокого оттенка, которым могут дать только тяжелые ворсистые обои. В доме было множество картин, и большинство из них показались бы критическому глазу довольно плохими. Но в них было немало обаяния и пищи для воображения, и поэтому для Гиби они стали источником бесконечного удовольствия. Человека, близко знающего природу, не так уж трудно порадовать попытками ее изобразить, хотя полностью угодить ему бывает довольно сложно. Настоящий мастер, поэт способен получить удовольствие от виршей, которая покажется насмешкой тому несчастному смертному, что берется их судить, а это занятие по справедливости можно назвать самым неблагодарным на свете. Некоторые фрукты не полюбишь до тех пор, пока не съешь самый что ни на есть спелый и сочный плод, но потом воспоминание о нем позволит нам получать наслаждение даже от плодов похуже, ловя в нем отблеск былого совершенства. Конечно, это возможно лишь в том случае, если мы не страдаем от стремления критиковать все и вся, считая себя подлинными знатоками и ценителями, и заботясь не столько о самой истине, сколько об умении оценивать и сравнивать разные ее воплощения. И теперь, когда Гиби оглядывал комнату, замечая то необычный цвет, то шелковистость занавеси, то мягкость ковра или нарядность расшитой ширмы, он повсюду находил радость и удовольствие. Посреди внешней благопристойности, кресел и сердец, посреди заурядной жизни, среди заурядной толпы, он оставался и должен был оставаться тем, кем научился быть среди благородства, царившего в горном дворце Глажгара. Миссис Клейтер, бывшая миссис бониман была вдовой человека, сколотившего свое состояние торговлей иностранными товарами. И после женихбы мистер Склейтер поселился в ее доме. Она была благовоспитанной женщиной, значительно превосходящей своего второго мужа в умении изящно и тактично исполнять непременные обязанности жизни в обществе. И уже немало натерпелась от пусть не слишком серьезных, но заметных проявлений его неотёсанности и даже вульгарности. Поэтому она с некоторой опаской ожидала появления молодого подопечного, страшась, что он тоже окажется неотёсанным и невежественным, только в ещё большей степени. «Она не имеет ни малейшего желания становиться для этого медвежонка нежной матерью», – с добродушным смешком говорила она друзьям. «Только подумайте», – добавляла она. Сколько в его неразвитом сознании должно быть низменных представлений, да еще при таком детстве. Мистер Склейтер прав. Мы должны благодарить небо за то, что оно пощадило хотя бы наши уши. Бедный ребенок! Миссис Склейтер была около сорока лет. Она была довольно высокой, со здоровым румяным лицом и темными, гладкими, блестящими волосами которые она расчесывала на пробор и укладывала по обеим сторонам белого лба. У нее были черные глаза, тонкий орлиный нос, приятная улыбка и ровные белые зубы. В общем и целом она была красивой женщиной. И о том, как она одевалась, можно судить из того, что по совету своего зеркала даже самому изысканному шелку она всегда предпочитала атлас и почти всегда носила только его. Время от времени она пробовала носить что-то другое, но вскоре непременно сдавалась и возвращалась к атласу. Она была довольно щепетильной насчет манер, но держалась свободно, когда стремилась являть собой образчик того, что сама считала хорошим тоном. Ее собственные манеры были лишь самую чуточку преувеличенными, чересчур изящными и изысканными. Она держала отличную кухарку и прекрасный стол. И как любила повторять она сама, все в ее доме отличалось хорошо обдуманным стилем. Она сама вела хозяйство. Была строгой, но разумной домоправительницей. Так что слугам у нее жилось вполне привольно. Она была рассудительной, доброй, всегда с готовностью откликалась на чужую просьбу. Но во всем ее существе нельзя было отыскать ни капли поэзии или искусства. Она любила справедливость. Редко была не права, но когда все-таки допускала промахи, никогда в этом не признавалась. Однако, замечая собственные ошибки, она прилагала некоторые усилия к тому, чтобы в будущем избегать подобных упущений. Она твердо стояла на своем мнении, была способна даже слегка восхититься истинностью и праведностью другого человека и придерживалась двух или трех своих любимых заповедей, на которые обращала больше внимания, чем на все остальные. В обществе с ней было спокойно и безопасно, она никогда не распускалась плетен, к ней неимущим относилась со снисходительной добротой и во всех отношениях была замечательной женой именно для такого священника, каким был мистер Склейтер. Она знала, как держать себя с теми, кто обладал неоспоримым превосходством – чуть больше холодности, гордости, безразличия небрежной отстраненности с легчайшим налетом грубости. И она могла бы вполне свободно вращаться в высшем обществе, если, конечно, ей когда-нибудь удалось бы туда попасть. В общем, трудно было найти более подходящую учительницу, чтобы подготовить гибби к тем обязанностям в обществе, которые ему предстояло исполнять впоследствии. Даже те, кто и сам был не прочь за это взяться, признавались, что Гиби очень повезло, и он попал в искусные руки. Сам мистер Склейтер был уверен, что если кто-то и способен сделать джельтельмена из сэра Гилберта, это его жена, а уж он-то знал, что говорил, потому что она уже успела во многом отшлифовать его собственные манеры и привычки. Теперь миссис Клейтер полусидела-полулежала в низком кресле с другой стороны очага, медленно разглядывая своими черными глазами парнишку, усевшегося на скамеечку для ног. Его голубые глаза рассматривали комнату вполне осмысленным и даже смышленным взглядом в котором было больше простого интереса, нежели удивления или восхищения. Вдруг он повернулся и посмотрел прямо ей в лицо. Их взгляды встретились, и из его глаз потоком рванулось лучистое сияние, осветившее все его лицо солнечной сердечной улыбкой. – Надеюсь, вы не устали от того, что я постоянно упоминаю об улыбках Гиби, но без них нельзя. Ведь у Гиби не было никакого другого способа говорить с людьми. И потом, читатели должны быть только благодарны за то, что немота Гиби избавила их от великого множества. Он сказал, и она ответила. К сожалению, я не в силах передать словами все разнообразнейшие оттенки его улыбок. Наверное, многое из того, что Гиби чувствовал, и чувствовал, пожалуй, еще сильнее именно потому, что не мог об этом сказать, попадала в ту часть его души, где изготавливались улыбки и, словно разноцветной пыльцой, насыщала их разными красками и оттенками смысла. Давние друзья гиби умели различать и распознавать выражения его улыбок и довольно неплохо научились их понимать – в улыбке, просиявшей сейчас навстречу миссис Клейтер, было что-то такое, перед чем Как она сказала на завтра своей подруге, не способна была бы устоять никакая женщина. Должно быть, решила она, это следствие его благородного происхождения. Правда, приведи ей увидеть некоторых из самых недавних предков Гиби, она тут же усомнилась бы, что Гиби унаследовала свою радостную лучезарность именно от них. Разве только она передалась ему от самого первого предка из которого и исходило все благородство его семьи. Как бы то ни было, сердце миссис Клейтер дрогнуло и улыбнулось в ответ. И с самого первого дня они с Гиби стали друзьями. Теперь, когда они по-настоящему познакомились и в ответной улыбке Гиби увидел душу своей новой хозяйки, он тут же совершенно естественным образом, без всякого смущения, не подозревая, что его действия могут показаться кому-то грубыми начал разглядывать ее с ног до головы. он рассматривал ее так, как рассматривал бы радугу, как будто пытаясь различить неразличимимое всхождение и расхождение ее цветов. Толь сейчас им двигало только сейчас им двигала живущая в нем всемогущая любовь. Невинными как у младенца глазами он принялся разглядывать лицо и фигуру миссис клейтер то и дело задерживая взглядом, На какой-нибудь мелкой подробности это продолжалось довольно долго, но почти сразу миссис Клейтер почувствовала себя немного неловко, сама не зная почему, она никак не могла понять и объяснить своих ощущений, и это ей не понравилось. Почему эта так из-за того, что эти глаза рассматривают то, что в любое воскресенье может увидеть вся церковная община, а по понедельникам, когда она прохаживается по магазинам и все остальные жители города. И правда, почему? Тем не менее, ей стало неуютно, и она почувствовала, что ей хочется закрыть лицо вуалью. Она могла бы встать и выйти из комнаты, но не имела ни малейшего желания поддаваться своему медвежонку и позволять ему обратить себя в бегство. Ей было стыдно, что женщина ее возраста и положение ведет себя так глупо. Кроме того, ей хотелось понять саму себя и то, что в ней происходило. Ей не показалось, что Гиби ведет себя грубо. Она не сердилась на него так, как будто он позволил себе непростительную вольность. Однако ей не хотелось, чтобы он так на нее смотрел. Ей не пришлось долго чувствовать себя неловко. Вскоре внимание Гиби привлекли ее руки, все это время лежавшие у нее на коленях. Это были очень изящные руки благородной формы с длинными пальцами и ровными овальными ногтями каждый из которых был похож на кусочек перламутровой луны, только-только поднимающийся из-за горизонта. Эти руки были почти безупречны, и я подозреваю, что их владелица втайне считала их настоящим совершенством. Но можно ли хоть где-нибудь увидеть по-настоящему безупречную руку? Гиби они показались просто чудом красоты, и после того, как он, одну или две минуты взирая на них на расстояние, Стоя на другом краю мохнатого ковра, он внезапно поднялся, подхватил свою скамеечку, подошел с ней к противоположной стороне камина, поставил ее возле миссис Клейтер и снова уселся. Миссис Клейтер лишь слегка наклонила свою прекрасную шею и с любопытством взглянула на него, пытаясь угадать, что он будет делать дальше. Но тут Гиби положил свою руку на одну из ее ладоней, неподвижно лежавших в складках атласа, и контраст между ними был настолько разительный, что он звонко рассмеялся. Однако руку свою он не убрал и, по всей видимости, нисколько не стыдился своей жесткой, смуглой, мозолистой, цепкой, хоть и маленькой, но сильной ладони с короткими, почерневшими ногтями. Его рука спокойно лежала рядом с белоснежной, изящной, благородной, безупречной рукой, украшенной в знак выпавшей ей чести принадлежать жене мистера Склейтера небольшим золотым кольцом с прелестными бирюзовыми вставками, посреди которых сияли ясные бриллианты. Миссис Склейтер тоже рассмеялась. Да и кто бы мог от этого удержаться, если бы рядом висели серебряные колокольчики, они непременно зазвенели бы в такт ее мелодичному смеху. И ласково похлопала эту узловатую раскоряку, которая, как ни странно, тоже называлась рукой. На самом деле, ей было не слишком приятно прикасаться к этому уродству, так разительно отличавшемуся от идеала. Но явное восхищение Гиби ее руками в значительной степени примирило ее и с его видом, и с ним самим. и Прекрасно. Ведь, судя о человеке, Потому, чем он восхищается, мы составим о нем гораздо более верное впечатление, нежели в том случае, если станем оценивать лишь форму его рук или ног, доставшуюся или не доставшуюся ему от какого-нибудь забытого предка. Тем не менее, его присутствие, именно присутствие, а не близость, смущало ее, и она почувствовала облегчение, когда мистер Склейтер, на время вышедший из комнаты, снова вернулся и забрал Гиби с собой чтобы показать ему его новое жилье и дать кое-какие указания насчет того, как привести себя в порядок к ужину. Уже вечером, лежа в постели, миссис Клейтер долго не могла заснуть и думала главным образом о том, какое странное чувство пробудил в ней взгляд деревенского мальчика. Через какое-то время она поняла, что, несмотря на превосходство ее руки по сравнению с его ладонью, рядом с этим юным пастухом она все время смутно ощущала некую несостоятельность. Может быть, его взгляд заставил ее почувствовать недовольство собой? Последнее время она не знала за собой особых ошибок или проступков. Она никогда не совершала ничего дурного, то есть того, что считала дурным она сама, а еще, вернее, ее ближние и соседи. Ей казалось, что она никогда не делала ничего по-настоящему предосудительного, а если что-то и было – то так давно, что она почти совсем об этом забыла и искренне считала себя вполне добродетельной и порядочной. И тем не менее, взгляд этих голубых глаз, пытливой и бессознательно вглядывающихся ей в душу и ищущий ищущий что-то там внутри, заставил ее почувствовать себя неуютно, как в тревожном сне, когда нежданно нагрянувшие гости застают хозяйку врасплох. А дома у нее совсем не такой порядок и чистота, чтобы она могла спокойно их принять. Пора ей, наверное, вспомнить про ту обитель, которая кроется в глубине каждой души. Пора взять веник и совок и хорошенько почистить и подмести свое внутреннее жилище. Есть уборка, которой не должны гнушаться ни царь, ни пастух, и которую каждый человек должен произвести в себе сам, ибо человек оскверняется тем, что из него выходит. И чтобы избавиться от этой гнилии, ему придется спуститься внутрь себя, запереть себя, как осужденного в камере собственного сердца и, опустившись на колени, отскребать и мыть ее грязный пол. Для тюремной камеры душа миссис Клейтер была вполне приличной и опрятной. Но никакая человеческая совесть не может очиститься полностью, пока не распахнет свои окна и двери сияющему солнцу и могучему ветру, и не превратится из мглистой душной темницы в сверкающую горную вершину. Наутро миссис Клейтер первым делом отвела Гиби к самому модному портному в городе, и там с него сняли мерку, чтобы сшить ему всю ту одежду, которую она считала необходимой для сына Джельтенмена. Красивая женщина, идущая по улице рядом с мальчуганом в странном, нескладном наряде деревенского покроя, привлекала к себе немало внимания, и большинство городских жителей, видевших, как они ходят из лавки в лавку, то уходя, то снова возвращаясь, и уже успевших услышать о розыске их давнего знакомого, маленького сэра Гиби и его внезапном возвышении, быстро сообразили, что означает появление этой причудливой парочки. И хотя в обществе прекрасной миссис Клейтер Гиби чувствовал себя легко и свободно, как будто она была его собственной матерью и шагал рядом с ней с видом вольного и беззаботного глажгардского ветра, сегодня он явно был не в своей тарелке, потому что плотные швы, вышедшие из-под иглы сельской портнихи Тэми Брикс, со всех сторон впивались ему в кожу. Бывают такие страдания, от которых заёрзает даже мученик, обладающий терпением Иова. Гиппи мог выдерживать стужу, дождь и голод, и при этом радостно свистеть, как певчий дрозд. Пару раз ему случалось переносить страшную боль, и даже тут он не сопротивлялся. Но вряд ли можно было считать тесные подмышки сюртука Всевышней волей проведения противиться которой грех, и поэтому-то, что случилось дальше, нельзя считать проявлением чистого великодушия Гиби, который, впрочем, был бы готов отдать другому, самую, что ни на есть, лучшую и удобную одежду. Когда они шли по самой фишенебельной улице города, Гиби вдруг рванулся прочь от миссис Клейтер и перебежал через дорогу на противоположную сторону. Она остановилась и с удивлением посмотрела ему вслед. До сих пор он вел себя безукоризненно и не делал ничего предосудительного. И тут, на бегу, какой ужас, он начал стягивать себя в сюртук. добежал до другой стороны улицы, он как раз только-только стащил его с плеч и успел схватить за руку парнишку, приблизительно своего роста, шедшего босиком в рваных штанах и полотняной рубашке с длинными рукавами и если слова «рубашка» и «рукава» вообще можно употребить для описания того, что на нем болталось. Немного походя жестами на того портного, который только что обхаживал, и с такой же добротой и внимательностью, как будто перед ним был не незнакомый мальчишка, а сам Донал Грант, Гиби протянул тому свой сюртук и знаками показал, что тот может его надеть. Паренек незамедлительно повиновался, Из-под лобья взглянул на неизвестного дарителя, благодарно кивнул и по ступеням побежал на улицу, пролегавшую чуть ниже, ничуть не сомневаясь, что этот щедрый мальчик просто блаженный дурачок и, боясь, что его вот-вот нагонит кто-нибудь из его родственников и потребует вернуть подарок, миссис Клейтер с удивлением и некоторой опаской наблюдала за происходящим. Не то чтобы она сожалела о подаренном сюртуке. Конечно, если бы Гиби также отдал незнакомцу тот костюм, который они только что заказали, она сочла бы это довольно значительным убытком. Но может он и правда дурачок? Стоя на противоположной стороне улицы в своем черном атласном платье, миссис Клейтер думала про Гиби точно так же, как бездомная парнишка в нелепом сюртуке, улепетывающий по лестнице прочь. Сам же Гиби, оставшись в одной рубашке, снова побежал к ней через широкую мостовую. Он пошел рядом с ней, как будто ничего не случилось, но так радостно размахивал при этом руками, как будто с него только что сняли наручники. Он столько лет пробегал по улице почти совсем без одежды, что даже представить себе не мог, как странно сейчас выглядит, и поэтому попросту об этом не думал. Не прошло нескольких дней, как миссис Клейтер обнаружила, что даже по отношению к обыкновенным светским приличиям она не могла бы найти себе более послушного и старательного ученика. Гибби так внимательно за ней наблюдал и так проницательно подмечал различия между манерами миссис Клейтер и ее мужа, что какое-то время его телодвижения и жесты казались даже слишком изящными и грациозными для мужчины. К счастью, его учительница тут же поспешила исправить этот недостаток, хотя женственность ее собственных манер была чуточку более подчеркнута, чем нужно, Но и тут Гибби настолько охотно подчинился ее указаниям и исправлениям, что миссис Клейтер вообразила себя способной лепить из него все, что угодно, и начала даже гордиться своей победой и властью над юным дикарем. Ей еще предстояло узнать, что у Гиби имеются и свои собственные мнения. Она не понимала, что такое быстрое взаимопонимание между ними установилось именно благодаря его любвеобильному сердцу и благородному стремлению учиться всему доброму и лучшему. Там, где она действительно могла показать ему что-то лучшее, он готов был тут же перенять это от нее но он не хотел и не считал себя обязанным следовать ее наставлениям ни в чем другом. Как бы сильно не притягивала его ее женственность и то ощущение утонченного изящества, которое, казалось, всегда облекало ее фигуру. Гимми не чувствовал, что миссис Клейтер имеет над ним власть. В детстве он был полностью предоставлен самому себе. Гранты безраздельно доверяли ему. И им ни разу не приходилось прибегать к родительскому авторитету, чтобы склонить его к послушанию. Поэтому он не имел ни малейшего понятия о том, что надо слушаться кого-то еще, кроме единого Господа. С самого начала ему было дано любящее и преданное сердце, а воля Господа посадила его волю на престол служения». То, что раньше он делал по желанию и склонности сердца, теперь он был способен делать и против своего желания, и непременно сделал бы. Возник не перед ним такая необходимость. Какое еще послушание необходимо для совершенства? Отца, мать и Донала он любил с таким глубоким и нежным почтением, какого не испытывал больше ни к одному другому человеку на земле? Но в то же самое время в нем жило нечто превосходящее даже уважение по отношению к любому человеческому существу, каким бы величественным или жалким оно ни было. Он не хотел и не мог придерживаться общепринятых светских различий, хотя мистер и миссис Клейтер считали их непременной частью человеческого бытия, полагая, их признания и соблюдения неотъемлемым условиям своей жизни. Понятно, почему временами им казалось, что Гиби начисто лишён самых элементарных основ любого воспитания, а именно понятия о подчинении опекунской власти и уважения к ней. Мистер Склейтер добросовестно исполнял свои обязанности по отношению к Гиби. На следующий же день после его приезда он начал с ним заниматься. Ему раньше случалось заниматься с мальчиками-учениками. Он много знал, был вполне пристойным и разумным учителем, и вскоре понял, как лучше всего воспользоваться тем, что Гиби умеет писать. Оказалось, что тот уже немного освоил латинский язык, и когда мистер Склейтер научил его вполне сносно переводить с одного языка на другой, то начал даже подумывать Как бы было бы хорошо и полезно для обучения, если хотя бы половина его учеников в школе и три четверти прихожан, посещающих воскресную службу, были такими же молчаливыми, как сэр Гилберт Гелбрайт. Когда они перешли к греческому, мистер Склейтер был просто изумлен, увидев, с какой легкостью и быстротой Гиби его усваивает. Не успели они пройти основные правила грамматики, как однажды, войдя в кабинет, Мистер Склейтер застал своего ученика за греческим Новым Заветом, и Гибби был так погружен в работу, что, несмотря на чрезвычайно тонкий слух, не услышал, как вошел его учитель. Не знаю, что думал Гиби о тех молитвах, которые мистер Склейтер произносил и в церкви, и дома, по сравнению с пылкими излияниями Джанет, обращенными прямо к Господу так, словно она беседовала с ним лицом к лицу. Молитвы священника, должно быть, казались ему конструкциями, созданными каким-то причудливым деревянным механизмом, который изо всех сил старается молиться, но не имеет ни души, нуждающейся в спасении, ни слабости, отчаянно ждущей подкрепления ни единого сомнения, которое нужно развеять, ни жажды, которую хочется утолить. Есть ли что-нибудь менее похоже на истинную веру, чем молитвы человека, чья религия стала его профессией? И кто, наверное, ни за что не стал бы молиться, не принадлежи он к числу служителей церкви? Однако Гиби был настолько далек от критики, что, скорее всего, видел в этих молитвах гораздо больше добра, чем его было там на самом деле. Весьма незавидное качество в глазах тех, Кто старательно приучает себя видеть во всем даже те изъяны, которых на самом деле нет? Миссис Клейтер никак не могла привыкнуть, что рядом с ней всегда присутствует живое молчание. Сначала это угнетало ее, а какое-то время из-за этого она с каждым днем чувствовала себя все хуже и хуже. Но когда она начала наконец улавливать оттенки его улыбок и жестов, ей стало казаться, что он говорит все время не переставая, и лучшая благородная сторона ее натуры нередко могла сказать вместо Гиби то, что он сказал бы сам, если бы мог, ибо лучшая сторона ее характера была тайным сторонником мыслей и чувств ее подопечного. Хотя эту внутреннюю связь между ними не нетрудно было заметить, сама миссис Клейтер научилась узнавать ее лишь много позже, когда придумала, как по-настоящему беседовать со своим учеником. Самому же Гиби, исполненному священной простоты, царившей в пастушеской хижине, в ее доме пришлось столкнуться со многими вещами и поступками, которые вызвали в нем разочарование, недоумение, даже потрясение. Более-менее порядочные люди всегда поражаются злодейству нечестивых. Гиби же – хорошо знакомый и с теми, и с другими, и знающий, чего от них можно ожидать, поражался лишь при виде нечестия праведников. Он так и не научился, как следует понимать мистера Склейтера. но ну, разве можно по-настоящему понять непоследовательного человека? До конца можно понять лишь то, что полностью разумно. Человек теряется при виде самой сути зла, постичь которую может лишь тот, кто наделил нас способностью творить зло но сделал это ради того, чтобы мы стали добрыми. Глава 42. Жилище донала донал не поехал в город вместе с Гиби его опекуном. Как чаще всего называл себя мистер Склейтер, он задержался на ферме до тех пор, пока на его место не нашелся новый мальчик-пастух. Всем было жаль, что он уезжает, но никто не хотел ему препятствовать и требовать, чтобы он до конца доработал свои положенные полгода. Приблизительно через две недели после отъезда гибби Доналд был свободен и тоже мог отправляться в город. Последнюю ночь он провел с родителями на глажгаре и утром еще затемно вышел из дома, чтобы вовремя добраться до почтового дилижанса, неся в холщовой сумке узелок с лепешками и куском свежесбитого масла. Выходя за родной порог, Донал кусал губы, готовые вот-вот расплакаться, но ни грусть, ни радостное волнение не помешали ему сохранить сердце то, что на прощание сказала ему мать. Кто не желает учиться у матери, отправляется в школу Гедеона. Но, к счастью, не всякий сын отмахивается от материнских наставлений. Прощаясь, Джанет сказала ему так. «Теперь смотри» будь как солома, иссохшая на корню, а как растущий колосок, который даст потом богатый урожай. Когда Доналд добрался до условленного места, там его уже поджидала телега, присланная с фермы, на которой стоял сундук со всеми его пожитками. Его собственных вещей не хватило бы даже и на половину этого большого сундука, но Джин Мейвер по душевной щедрости напомнила его всяческой провизией. Теперь там лежал Круг сыра, мешочек овсяной муки, дюжина лепешек и пара фунтов самого лучшего масла в мире. Вот теперь, когда Донал их покидал, уже не пастухом, а будущим студентом колледжа, который станет потом настоящим джельтельменом, можно было позволить себе не скупиться. Сам владелец сундука никак не мог взять в толк, почему тот вдруг стал таким необычайно тяжелым, но, в конце концов, под улыбки остальных пассажиров, водрузил его на крышу дилижанса и залез на крышу рядом с ним, впервые в жизни оказавшись позади четверки лошадей, чтобы начать свое путешествие навстречу легкому ветру и бескрайней свободе. Для молодого поэта это был славный час нового рождения. Ничто не казалось ему странным, все свершалось именно так, как должно было случиться. Мне кажется, что после смерти многие впервые в жизни чувствуют себя так, как никогда не чувствовали себя на земле. По-настоящему дома. Но герой этой моей повести является вовсе не Донал, так что пока я не буду тратить на него слова и время. Скажу только, что его ощущения по поводу этого великого события принесли бы ему еще больше удовлетворения, если бы он, будучи не только поэтом, но и философом, не силился бы так упорно их понять. Будь он просто поэтом, человеком, птицей, ему было бы достаточно просто чувствовать и все. Но если поэт, философ не поднимается и выше поэзии, и выше философии, чтобы привыкнуть к послушанию, ему придется немало побороться и повозиться с этими ревнивыми и вздорными красавицами. Улицы города встретили его своим шумом, и многоголосицы. Мистер Склейтер уже стоял возле почты и приветствовал Донала, скорее с достоинством, нежели с добротой. Он нанял носильщика с тележкой и, назвав тому адрес, куда следует отвезти сундук, оставил Донала на его попечение, пообещав, что завтра сэр Гилберт Гейлбрейт непременно его навестит. День выдался холодный, а в воздухе сгущался туман пополам с сумерками. Донал торопливо шагал прямо за дребезжащей тележкой, подпрыгивающей на камнях, ступая по самому краю придорожной канавы. Они свернули, потом проделали довольно долгий путь по висельному холму, где места было мало, а народу много, и наконец остановились. Носильщик открыл какую-то дверь, потом вернулся к тележке и начал стягивать с нее сундук. Донал подскочил к нему на помощь, и они вместе внесли его в дом. При свете сальной свечи с фитильком, похожим на огненно-красный гриб, перед ними предстал дом, где, как вначале показалось доналу царил страшный беспорядок. На самом деле это была мебельная лавка. Носильщик первым стал подниматься вверх по темной лестнице, и Доналл, придерживая свой край сундука, последовал за ним. Наверху находилась большая комната, в чьи окна, покрытые многолетней пылью и грязью, все еще проникали последние отблески дневного света. Здесь все тоже было заставлено мебелью, в основном старой. По узкому проходу, между шкафами и кроватями, они пробрались к двери на другом конце. До сих пор весь дом казался Доналу тоскливым и мрачным, но когда насечек распахнул дверь… Он увидел опрятную маленькую комнатку, в углу стояла кровать с пологом, на полу был расстелен ковер, в очаге полыхал огонь, на котором весело пыхтел чайник, а на столе все было приготовлено к чаю. Донал подумал, что попал во дворец, потому что за всю свою жизнь ему ни разу не приходилось даже заглядать в такое уютное местечко. насильщик опустил свой конец сундука на пол, сказал «Доброй вам ночи, сэр!» и ушел, оставив дверь открытой. Ничего не зная о городских порядках, Доналд слегка удивился, что в доме его никто не встретил. Он подошел к огню и уселся рядом, чтобы согреться, стараясь не наступать своими тяжелыми башмаками, подбитыми гвоздями, на чудное великолепие мохнатого коврика, расстеленного перед камином. Но через несколько секунд за его спиной внезапно послышался легкий шорох и какой-то звук, похожий на сдерживаемый смех. Доналл поспешно вскочил. Одна из занавесей полога как-то странно волновалась. Вдруг из-за нее выскочил Гиби и бросился к доналу на шею. – Ах, это ты, Пичуга, как же ты меня напугал, – сказал Доналл. – Фу ты! Ну ты! Да ты у нас настоящий джентльмен, – добавил он, за плечи отстраняя Гиби от себя. И разглядывая его с восхищенным удивлением, за эти две недели внешность Гиби и правда заметно переменилась. Конечно, он уже не выглядел таким живописным, как раньше, но, в общем, перемены пришли с Доналлу вполне по вкусу. Может быть, он подумал, что если уж Гиби стал выглядеть так внушительно, то и ему есть на что надеяться в будущем. Волосы Гиби были аккуратно подстрижены, на нем была белоснежная полотняная рубашка и ослепительно-черный шелковый галстук, вся одежда была новенькой.